Глава 6. Отец смотрел на меня из-под лобья и был недоволен моим вопросом. Но в его глазах я видела, что попала в самую точку. Он все знал и скрывал от меня, обманывая всех, что моя мать была плебейкой, недостойной стать его женой в свое время. «Откуда ты узнала?» «Я запретил всем нашим лекарям даже сплетничать про это. Да и Заарда на тебя выдал только потому», что его семейный лекарь был моим старым знакомым. «Видимо, он не предупредил тебя, что заболеет, а нового, лорда Авдея, не ввел в курс дела». «Лорд Авдей? Отнюдь. Я регулярно платил ему, чтобы он держал рот на замке. Довольно меркантильный малый. Впрочем, как и все чистокровные драконы». «Что ж, видимо, недостаточно платил отец, раз он переметнулся к лорду Бейруту. Они раскрыли мне глаза на правду» предоставив право учиться в академии и быть ближе к своим, тем, среди которых я не буду чужой». «Берут». Прищурившись, процедил отец сквозь зубы. «Давно стоило понять, что он настоящая проблема из заноза в заднице». Воцарилась тишина. Я молчала, ожидая, когда отец наконец соизволит ответить на мой вопрос. А вот он усиленно о чем-то размышлял. Брови были сведены к переносице а лоб пересекали три вертикальные морщины. Несмотря на то, что драконы старели не так, как люди, возраст со временем все равно давал о себе знать, особенно в периоды усталости или когда дракону не хватало магической энергии, если он был чем-то истощен. Стоило лишь ему восполнить резерв, как он снова молодел, из-за чего среди людей ходили небылицы про драконью расу что мы питаемся людской кровью и плотью, чтобы вернуть себе молодость. Бейрут – брат Ардена, но при этом метаморф. Он обещал, что поможет мне разорвать связь моего сына мира с Арденом, чтобы тот никогда не смел на него претендовать. Но я не знала, что мир на грани жизни и смерти из-за моего опрометчивого решения. Поэтому я и стала его ламией в надежде на его помощь. Время на исходе. Я не вытерпела – И вывалила на отца все то, что уже рассказала бывшему мужу. Мне казалось, что именно сейчас отец настроен мне помочь и не будет воротить нос, показывая свое недовольство тем, что я полукровка. Сейчас, стоя напротив него, у меня возникло подозрение, что вся моя жизнь до сегодняшнего дня была фальшью. Словно отцу всегда было неважно, какой я крови. И он просто придерживался придуманной им же легенды. «Ты совершила несусветную глупость, Дарина, но ты права, время есть». «Когда Арден признает его своим сыном официально?» «Я непонимающе глянула на отца, ведь о таком мы с Арденом не договаривались. Он ясно дал мне понять, что нового законного наследника ему родит его новая жена. Никогда, отец, как только он спасет мира, мы с сыном исчезнем из его жизни навсегда». Спустя несколько секунд лорд Дагон рассмеялся, запрокинув голову, а затем посмотрел на меня с нисходительным взглядом, словно знал то, чего не понимала я. Чтобы спасти моего внука Дарина, Арден должен снова стать отцом мира. А единственный способ сделать это – официально его усыновить с помощью ритуала крови и трех членов рода Северных. Единственная причина, по которой Арден – «Может, тянуть с помощью. Это поиск согласных родственников мужского пола. Если же с этим возникнут проблемы, нам придется использовать основной козырь». «Основной козырь? Что ты имеешь в виду?» Отец ухмыльнулся и откинулся на спинку кресла, скрестив перед собой руки. «Арден не в курсе, какая кровь в тебе течет, Дарина. Иначе бы никогда не упустил тебя. Не женился бы на этой Николетте». И не наплевал на вашу истинность. Он слишком молод, чтобы поступать мудро. Но если бы его род узнал, кто ты такая, то вцепился бы в тебя руками и ногами. «И почему же ты не сказал ему, кто я?» Медленно спросила я у него, чувствуя, что вскоре услышу правду, которую он от меня скрывал всю жизнь. «Я дал тебе возможность обрести собственное счастье вопреки всему». «Впервые в жизни...» Я видела в его глазах заботу и глубинную любовь. Никогда раньше я не думала, что он относится ко мне как к дочери. «Не получилось. План твой провалился, отец». Горько усмехнулась я и отвела взгляд, после чего подошла к окну, пытаясь скрыть от него выражение своего лица. «Как видишь, никому не нужна никчемная полукровка без магических сил. Пусть она хоть тысячу раз истинная пара, дарованная небесами». «И столица не строилась за один день, Дарина. Так что держи рот на замке до поры до времени. Проучи Ардена и умолчи о вашем смиром происхождении. А если он упустит тебя, всю жизнь локти кусать будет, узнав потом правду». «Ты увиливаешь от ответа, отец. Где моя мать?» В ответ мне звучало молчание. Я боялась обернуться и увидеть на лице отца ответ. Ведь пока он скрывал от меня правду, Я могла обманываться и верить в лучшее. Она была моей истинной парой. Умерла при родах, дав тебе имя Дарина. Я закрыла шторы и села напротив отца, выжидающе глядя на него в ожидании подробностей. Ее семья когда-то бежала из Арьалы из-за массового истребления ее рода. Королевского рода солнечных метаморфов. Лорд Бейрут как-то прознал про твое существование. И сыграл на твоей женской доверчивости, пообещав тебе освобождение от изменника мужа и свободу среди метаморфов. Но ты никогда не задумывалась, почему он не представил тебя и мира официально сообществу? Вопрос отца застал меня врасплох. Он хотел, чтобы я влилась сначала в академию. Чушь. И ты сама это уже знаешь. Мать Бейрута принадлежит к лунным метаморфам самому влиятельному и магически одаренному роду метаморфов после солнечных. И он следующий претендент на трон. Существование мира – угроза для его власти. И единственная причина, по которой он тебе помог – жажда власти. Так он лишь устранил конкурента. Будь осторожна, Дарина, и никому не доверяй. В твоих руках сосредоточены великие возможности. И если ты поступишь мудро, то обретешь гораздо больше, чем когда-то мечтала». «Никогда я еще не слышала от отца так много слов, адресованных именно мне. Раньше он не то чтобы игнорировал меня, но особо не замечал занятый делами клана». «Возвращаясь к моему вопросу, Дарина». Продолжил он, когда я никак не отреагировала на его напутствие. «Единственный твой союзник сейчас – это я. Арден ослеплен своим гневом, и отсутствием связи со своим драконом. В порыве злости может натворить дел и все испортить. Доверять никому больше ты не можешь. «Кроме тебя?» — усмехнулась я, чувствуя горечь. «Мой отец был типичным лордом, чистокровным драконом, который во всем искал выгоду. И если бы я не была для него возможностью подняться выше и заполучить больше власти, меня бы оставили на границе с Арьялой, отдав на воспитание местным крестьянам. Не посмотрел бы он и на то, что родила меня его истинная пара. Сейчас я видела отца насквозь, но к его чести он и не скрывал своих намерений, прикрываясь за любовью и мнимой добротой. Не боишься реакции своей жены, отец? Я вздернула бровь и сложила на груди руки, не доверяя его семье. Своей родней ни Аишу, ни Римму я не считала. И знала, что в любой момент они воткнут мне нож в спину. «Римма не представляет для тебя угрозы, Дарина. Теперь, когда я приехал в столицу, проконтролирую, чтобы ни она, ни Аиша не доставляли проблем». Аиша, излишней эмоциональностью и приверженностью к страстям, вся пошла в мать. Так что я не удивлен, что ее поймали на крючок возможностью стать высокородной леди, женой высшего столичного рода путем обмана. Когда придет срок, и она оправится после родов, я выдам ее замуж за сына своего преданного друга. Так что после того, как мы решим все проблемы, после войны мы с семьей отправимся обратно в поместье, которое я завещаю мужу Аише. Я сглотнула ком горечи, чувствуя себя преданной и обманутой, но при этом удивленной не была. Все с детства давали мне понять, что я не имею права претендовать на главенствующее место в нашей династии, поскольку я не чистокровный бастард. Возможно, родись я мальчиком, отец бы передумал и передал клан мне, а не мужу Аише. Но об этом уже никогда не узнать. Для того, чтобы тебе помочь, мне нужно знать положение дел в совете, Дарина. А для этого тебе нужно, чтобы я следила за Артеном. От слежки не будет никакого толку. Ты его истинная пара. Так что он, как бы сейчас тебя не презирал и не ненавидел, будет тянуться к тебе. Его дракон сейчас оторван от него и не вернется, пока между вами не наступит гармония. Так что вольно или невольно, но бессознательно, он будет держать тебя как можно ближе к себе. Слушай разговоры, которые он ведет. Запоминай, что говорит. Подмечай, кто приходит к нему в гости. И держи ухо востро с этой Николеттой. Семья у нее невлиятельная, но поговаривают, что отец, будучи на войне, начал заниматься незаконными препаратами, так что со счетов их сбрасывать не стоит. И вот еще что. Держи, это тебе пригодится, пока ты не войдешь в полную силу». Отец достал из нагрудного кармана маленький квадратный черного цвета футляр и передал его мне. Внутри находилось, как я и ожидала, черное кольцо. Редкий вид опала, который идеально подходил как заготовка для артефакта распознавания магических ядов и прочих запрещенных препаратов. «Обычные яды тебе не страшны. Ты уже совершеннолетняя. И твой организм, благодаря моей крови в твоих венах, уже успел приспособиться к обычным отравам. Так что используй это кольцо каждый раз, когда будешь принимать пищу. И не только в доме Ардена, но и здесь». «Что?» «Неужели жене не доверяешь?» Я не удержалась и под отца, но он ничего не ответил, заставив меня задуматься, что творится в его голове. Он ни разу не поднял тему того, что Аиша родила дочь от Ардена. Не заикнулся, что Арден должен платить хотя бы содержание. А это означало, что лорд Дагон знает больше и уверен, что Аиша родила от другого дракона. «Я не знаю». Смогу ли в ближайшее время выходить на улицу? Сам понимаешь, я ламия, а не жена или любовница. Я дернула за ошейник и ощутила, как по телу прошла неприятная волна. Магическая метка предупреждает, что лучше ошейник не трогать. Насколько я слышала, если пытаться его снять, то он своей силой может и вовсе убить, оставляя после тебя один лишь пепел. «Я переговорю с Арданом. Так что в дом приходить ты сможешь вместе с сыном. На тебя я прав больше не имею, так как ты сама согласилась стать Ламией. А вот мой внук все еще находится под моей защитой. Так что до тех пор, пока он его не усыновит, как полагается, он по закону обязан предоставлять мне общение с ним. И не переживай так. Как только он выполнит свою часть сделки, твой ошейник снимется сам собой. «Магия рабства не вечно, как многие думают». Слова отца воодушевили меня, так что выходила я от него в приподнятом настроении. У выхода меня уже ждала карета с кучером, который молча доставил меня до академии. И я вдруг осознала, что все это придется оставить. И как быть с Ханной, которая всегда помогала мне присматривать за миром, не представляла. Я ведь не обсудила с Арданом ее будущее». «Леди Дарина, вы вовремя! Ребенок уже довольно давно плачет, хочет кушать!» Встретила меня жалобным тоном Ханна. И я забыла обо всем на свете, услышав тихие всхлипы своего малыша. Он совсем измучился и уже не мог реветь. Но как только я взяла его на руки, сразу же ощутил материнский запах. «Сейчас, мой хороший, мы покушаем. Сейчас. Прости, маму, мама была занята, но уже вся твоя». «Я сбила ему жар травами, которые дал лекарь Рюфет, и они помогают моя леди». Отчиталась Ханна о состоянии ребенка, когда я закончила с кормлением и мой сыночек уснул. «Нет, свою кормилицу я не оставлю и буду отстаивать ее до конца. Собирай наши вещи, Ханна. Мы переезжаем в особняк лорда Ардена».